Погрузившись в свои мысли, и оба одновременно вспомнили про белую женщину на уединенной ферме Блислав Джоя. «Эти нигеры могут как угодно нам гадить. Бюро вольных людей все равно их выгородит. И солдаты поддержат винтовками, а мы даже голосовать не можем. И вообще не можем ничего».